Рассказ наш ведется, конечно, медленнее, чем развертывались действия на поле боя. Выхватив копье, Дзетун нацелился в спину Льюйфана, но в этот момент стрела Хуаюна попала ему прямо в левое плечо. Раненый Дзенту тотчас же повалился с коня. Тогда люйфан и гушен выскочили со своими трезубцами вперед, и Дзенту погиб бесславной смертью. Более десятков всадников стремительно помчались доложить о случившемся Ши Веньгун. А тот, в свою очередь, сообщил об этом в центральный лагерь. Услыхав о гибели своего сына, начальник Дзен стал громко рыдать. В это время со стороны появился воин по имени Дзеншен. Он был возмущен до глубины души. Этот человек в совершенстве владел военным искусством. Он так мастерски орудовал двумя летающими мечами, что никто не смел приблизиться к нему. Узнав о гибели Цзэнту, Цзэншэн даже зубами заскрежетал от ярости. — Оседлать коня и подать его сюда! Я хочу отомстить за смерть старшего брата! — крикнул он. Отец хотел удержать его, но сделать ничего не мог. Цзэншэ наделся с ног до головы в боевые доспехи, взял меч и, вскочив на коня, помчался вперед и выехал перед лагерем. Ши Вейнгун стал уговаривать его не вступать в бой. — Вы молодой полководец и не должны пренебрежительно относиться к силам врага. В отряде сунзяны есть много искусных и отважных воинов и командиров. Если вы не откажетесь выслушать мое скромное мнение, то я предложил бы пока что крепко охранять наши пять лагерей, а в то же время тайно послать в Линжоу гонца с просьбой немедленно отправить донесение императорскому двору. Пусть пришлют сюда побольше правительственных войск и опытных командиров. Кроме того, надо просить, чтобы эти войска начали наступление с двух направлений. Одна колонна направится прямо в Ляншаньбо, а другая оборонять Цзэнтоуши. Это отобьет у разбойников охоту продолжать войну. Они, несомненно, отведут свои отряды и поспешат вернуться к себе в лагерь. И вот тогда-то, я, хоть и обладаю весьма скромными способностями, вместе с вами, дорогой брат, стану преследовать их, и мы, несомненно, одержим большую победу. Не успел он договорить, как из северного лагеря прибыл его помощник Судин. Узнав о предложении Ши Веньгуна крепко держать оборону, он поддержал его. этот «Излян Шаньбо. Очень хитер, — сказал он. Бороться с ним нелегко, поэтому сейчас мы должны стойко держаться и ждать подкрепления. Иного выхода у нас нет. А за это время мы все потихоньку обсудим. Они убили моего старшего брата. Если я сейчас же не отомщу им, то сам превращусь в разбойника, — возражал им Цзэншэн. Пока мы будем здесь ждать, разбойники станут еще сильнее, и тогда с ними действительно трудно будет справиться. Итак, не слушая никаких уговоров, Цзэншэн в сопровождении нескольких десятков всадников помчался на коней из лагеря и стал вызывать противника на бой. Когда об этом узнал Суньцзян, он приказал бойцам на передней линии дать отпор врагу. Размахивая булавой, из рядов выехал Цинь мин но не успел он вступить в бой с Заншеном, как вдруг увидел черного вихря Ликуя, который с топорами в руках вылетел вперед и, не разобрав, в чем дело, ринулся прямо в ряды противника. Нашлись такие, которые узнали его. «Да это же черный вихрь! Ликуй из Ляншаньбо!» — восклицали они. Тогда Цзаншэн приказал пустить в Ликуй стрелу. Между прочим, перед тем, как вступить в бой, Ликуй всегда сбрасывал с себя одежду. В таких случаях его прикрывали своими щитами Сянгуй и Лигун. Но сейчас он вылетел вперед один, И потому первая же стрела, пущенная по приказанию Цзэньшэна, попала ему в ногу. Огромный, словно гора Тайшань, Ликуй повалился на землю. Тут бойцы, находившиеся позади Цзэньшэна, ринулись вперед. Из отряда Сунцзяна вылетели на конях Цзэньминь и Хуайюн, которые решили во что бы то ни стало спасти ликуя А Заня на помощь им... Подоспели Малинь, Дэнфей, Люйфан и Гошен. Выручив Ликуя, они вернулись с ним обратно. Когда Цаншен увидел, как много бойцов у Сундзяна, он не решился продолжать бой и приказал своим солдатам возвращаться в лагерь. Сундзян также отозвал своих бойцов. На следующий день Ши Веньгун и Судин продолжали настаивать на том, что пока не следует вступать в бой с Сунцзяном. Но разве могли они уговорить Цзэншэна, который непрерывно твердил «Я должен отомстить за смерть брата?» Не в силах больше спорить с ним, Ши Веньгун вынужден был одеть боевые доспехи и сесть на коня на того самого, которого он когда-то отнял у дань дзин Конь этот, если вы помните, назывался конем, который, как лев, из нефрита светится ночью. Напоминал молодого дракона и мог пробежать в день тысячу ли. И вот, когда Сунь-Дзян расположил свои отряды в боевом порядке, с противоположной стороны выехал ши вень При виде его прекрасного коня гнев вспыхнул в душе Суньцзяна, и он тут же отдал приказ передним рядам готовиться к бою. Циньминь тотчас же вскочил на коня и во весь дух помчался навстречу врагу. Всадники съехались и скрестили свое оружие. На двадцатой схватке Циньминь почувствовал, что силы покидают его и, повернув коня, помчался к своему отряду. Но Ши Веньгун разъярился и погнался за ним. Он запустил в Циньмина своей волшебной пикой, попал ему прямо в ногу, и тот кубарем полетел с коня. Но тут вылетели на конях Люйфан, Гошен, Малинь и Дэнфей. Рискуя собственной жизнью, они спасли Циньмина. Однако на этот раз было ясно, что бой они проиграли. Тогда Суньцзян, собрав свой отряд, отвел его на 10 лет того места, где они стояли раньше, и там расположился лагерем. После этого он приказал поместить Циньмина на подводу и в сопровождении охраны отправить в Ляншаньбо на лечение. Затем, устроив тайный совет с Уюном, Сунзян вызвал из Ляншаньбо на помощь четырех человек – Гуаньшена, Большой Меч, Сюйнина, Золотое Копье, а также Шаньтингуя и Вейдинго. А сам зажег благовонные свечи, совершил моление и стал гадать о своей судьбе. Взглянув на знаки три граммы, Уюн сказал. «Вас можно поздравить. В этом большом деле вас не ждет поражение. Однако сегодня ночью враг ворвется в наш лагерь». «Тогда надо заранее подготовиться», — сказал Сунцзян. «Не следует волноваться, уважаемый брат», — успокаивал его Уюн. «Отдайте только приказ остальным командирам. Сегодня ночью...» Пусть отправляются два отряда, восточный и западный. С левой стороны пойдет Сержень, а с правой Себао. Остальные же спрячутся в засаде, которую мы устроим со всех сторон. Так они договорились о предстоящих действиях. Ночью, о которой пойдет речь, стояла ясная и тихая погода. На небе не было ни облачка, и яркая луна заливала своим светом все вокруг. И вот Шевеньгун, обращаясь к Цзэншену, сказал, «Разбойники потеряли сегодня двух своих командиров, и сейчас, конечно, сильно напуганы. Мы должны воспользоваться этим, напасть на них и разгромить их лагерь». Выслушав его, Цзэншэн приказал вызвать из северного лагеря Судина, из южного Цзэнми, из западного Цзэнсо с их войсками, для того, чтобы объединенными силами напасть на противника. Примерно во вторую стражу вперед были высланы дозорные, с лошадей сняли бубенцы, а бойцы надели кожаные доспехи. После этого все двинулись на лагерь сундзяна Но когда они пришли туда, то обнаружили, что там никого нет. Оказалось, что они захватили всего-навсего пустой лагерь. Среди бойцов началась паника. Они поняли, что попали в ловушку. И тотчас же, повернув своих лошадей, помчались назад. Но в этот момент с левой стороны показался двухголовая змея сяджень джень с правой двухвостый скорпион Себао, а сзади их стал преследовать маленький лигуан хуа В темноте Ся-Джень сразу же пронзил своей рогатиной цзэн Со, и тот замертво повалился с коня. В тот же момент кругом зажглись огни, И из лагеря донеслись крики, и одновременно с востока и с запада войска Сунцзяна стали теснить противника. Все смешалось, бой продолжался до полуночи. Шевеньгуну с трудом удалось пробить себе дорогу и вернуться обратно. Трудно выразить словами то отчаяние, которое охватило старого Дзена, когда он узнал о гибели Дзенцо. На следующий же день он попросил Шивеньгуна написать письмо о том, что они сдаются а так как Шивеньгун и сам был сильно напуган то сейчас же исполнил его просьбу с этим письмом в лагерь Сундзяна был срочно отправлен человек когда Сундзяну доложили о том что из Дзэнтоу Ши прибыл гонец он приказал ввести его Посланец вручил Сунцзяну письмо, вскрыв конверт, Сунцзян начал читать. Вот что было там написано. Начальник городка Цзэнтоуши Цзэннун склоняет свою голову перед славным знаменем главнокомандующего Сунгунмина. Мои неразумные сыновья, полагаясь на свои скромные силы, позволили себе отбить ваших коней и тем самым оскорбить ваше достоинство. Еще до того, когда небесный князь Чаугай приходил сюда из лагеря, мы должны были выразить ему свое повиновение. Но, к сожалению, один из бойцов пустил стрелу и сделал нашу вину в остыкрат тяжелее. Отрицать ее мы уже никак не можем. Однако, хорошенько поразмыслив, я скажу вам, что все получилось против нашего желания. Но сейчас мои упрямцы уже мертвы, и я посылаю к вам гонца с просьбой о мире. Если вы окажете нам такую милость и выразите согласие прекратить боевые действия, то я готов вернуть вам всех коней и вдобавок к этому вознаградить ваших бойцов, всех трех отрядов, золотом и парчой, и тем самым избежать потерь с обеих сторон. Почтительно обращаясь к вам с настоящим письмом, молю вас ознакомиться с его содержанием и сообщить о вашем решении. Окончив чтение, Сунзян взглянул на Уюна, Все лицо Сан-Дзяна горело. Он в гневе изорвал письмо и с возмущением сказал. — Они убили моего уважаемого брата. Так разве могу я оставить это дело так? — Я тогда лишь успокоюсь, когда последнее жилище будет снесено. Услышав это, посланец повалился на землю и от страха стал дрожать. — Вы не правы, уважаемый брат, — вступил в разговор ую Мы начали эту борьбу потому, что и та, и другая сторона затаили зло друг против друга Но раз Дзен прислал к нам гонца с письмом и просит о мире, то мы не можем из-за минутного раздражения нарушать великий принцип справедливости. И он тут же написал ответ. Достал десять лян серебра, который дал в награду посланцу и отправил его с ответным письмом. Вскрыв конверт, Дзен прочитал следующее. Я, главный начальник лагеря Ляншаньбо Сун Дзян, собственноручно пишу этот ответ начальнику Дзентоуши Дзен нуну С древних времен известно, что государство, которое не пользуется доверием, обречено на неизбежную гибель. Человек, который не знает чести, должен умереть. Нечестно нажитое богатство быстро уходит, а полководец, лишенный храбрости, неизбежно терпит поражение. Все это закономерно, и ничего удивительного здесь нет. Между Лян Шаньбо и Цзэн Тауши никогда не было вражды. Каждый из нас жил, придерживаясь установленных границ. А причиной возникшие между нами ссоры, несомненно, является то зло, которое вы необдуманно причинили нам. Если вы хотите заключить с нами мир, тогда верните нам лошадей, которых вы у нас дважды захватывали, выдайте злодея Ю-Баусы, Кроме того, вы должны также вознаградить наших бойцов за труды с золотом и шелком. И если вы искренне хотите мира, то должны неукоснительно выполнить все эти условия. Но не вздумайте нарушить хоть одно из них. В этом случае мы будем действовать по-другому. Старый Цзен передал письмо Шивеньгуну, чтобы тот прочитал его. Оба они были глубоко встревожены и опечальны. На следующий день старый дзен снова отправил гонца и поручил ему передать, что если они желают получить юбаусы, то пусть и со своей стороны вышлют заложников. Тогда Сунзян и Уюн тотчас же отправили дзен уши, Шицяна, Ликуя, Фанжуя, Сянчуня и Лигуня. Всего пять человек. Перед их уходом Уюн подозвал к себе Шицяня и на ухо сказал ему, что делать, если произойдут какие-нибудь изменения. Мы не будем рассказывать вам о том, как эти пять человек отправились выполнять свое поручение. А последуем лучше за Гуань Шеном, Сюйнином, Шантингуем и Вэйдинго, которые в это время подоспели на помощь и расквартировали своих бойцов в лагере Сунцзяна. Между тем Шицян со своими четырьмя приятелями прибыл в лагерь старого дзена. Тут он выступил вперед и сказал, «По приказу нашего уважаемого начальника» «Я, Ши Цянь, вместе с Ликуем и остальными братьями, прибыл к вам для переговоров о мире». «Раз Уюн послал этих людей сюда, значит, он что-то задумал», — сказал тут Ши От этих слов Ликуй сразу же пришел в ярость и, схватив Ши Гуна, стал избивать его. Старый Дзен поспешил вмешаться и принялся увещевать Ликуя. Но Шитянь в этот момент сказал: "Ликуй хоть и грубый парень, однако он один из самых близких людей нашего уважаемого начальника Сунцяна. Вот он и прислал Ликуя для того, чтобы у вас не возникло каких-нибудь сомнений". Старый Дзен искренне хотел договориться о мире и потому не стал слушать Ши Вень а приказал приготовить для гостей вино и угощение. Он пригласил их отдохнуть в лагере, расположенном в кумирне Фахуасы, и выделил им 500 человек для охраны. Затем он отправил Цзэншэна и Юбаосы в сундзяну для переговоров о мире. Их провели прямо в центральный лагерь. Там они со всеми познакомились, после чего возвратили лошадей, а также передали золото и шелка, привезенные на повозке. Осмотрев все это, Сунзян сказал, «Этих лошадей вы захватили в последний раз. Но почему я не вижу коня, которого еще раньше увел Дуань Зинджу, того, что похож на молодого дракона и называется конь, который, как нефритовый лев, светит ночью? «На этом коне ездит наш наставник Ши Веньгун, поэтому мы его и не привели», — отвечал Цзэн Шэн. «Сейчас же письменно передайте», — приказал Сунцзян, — «чтобы этого коня привели сюда и вернули мне». Шэнцзян написал письмо и, вручив его одному из сопровождающих, велел привести коня. Когда Ши Вень Гун услышал об этом требовании, он ответил отказом. Мне не жаль расстаться с любым конем, но этого я отдать не могу. Гонец уходил, возвращался, снова уходил, снова возвращался. Но Сун Зян твердо стоял на своем и требовал во что бы то ни стало доставить ему именно этого коня. Након шевеньгун велел посланцу сланцу передать сунзяну следующее: если он непременно хочет забрать этого коня, то пусть сейчас же отведет своих бойцов от города и тогда сразу же получит его. Тут сунзян стал советоваться с юном, как поступить, но не успели они прийти к какому-либо решению, как явился человек, и доложил о том, что по двум направлениям, из Цинчжоу и линжоу подходят войска. «Если эти мерзавцы узнают подобную новость, они станут вести себя по-другому», — сказал Сунцзя. Он тотчас же отдал секретный приказ Гуаньшену, Шантингую и Вэйдинго отправиться навстречу войскам приближающимся из Цинжоу, Ахуа Юну, Малиню и Данфею встретить отряды, которые подходят из Линжоу. Затем он тайно вызвал Ю Баосы, принял его в высшей степени любезно и дружелюбно и, вежливо обращаясь к нему, сказал, «Если вы окажете нам услугу, то мы можем сделать вас одним из главарей нашего лагеря. Я могу сейчас разломить пополам эту стрелу в доказательство того, что вражда, возникшая между нами из-за угона коней, и все остальное, будет мною забыто. Если же вы не согласны с моим предложением, то я могу сказать лишь одно. Дзентоуши находится накануне падения. А теперь вы можете поступать так, как подсказывает вам разум.